Бейрут, крепость Бафор. 6 июня 1992 года. Любой человек, кто первый раз попадал в крепость Бафор, не мог сдержать своего восхищения древним величием ее стен. Удивительно, на русской армии, организуя в этом районе сильно укрепленный район, умудрилась оставить в своем подлинном величие каменные стены крепости. Только лес, антенн над замком и стоящие на крутых склонах и ряды боевых машин говорили о том, что сюда пришли новые времена. Доктор кряхтел, недобро хмурил брови, но, в конце концов, дал нам добро на продолжение службы. Меня должны были выписать еще три дня назад, но я решил дождаться Али и ехать к новому месту службы вместе. Что он собой представлял, я не знал, только догадывался по фотографиям и рассказам преподавателей в училище. Старший лейтенант Веселага, командир нашего учебного взвода в Севастополе, прослужил здесь более пяти лет и, когда был в хорошем настроении, любил вспоминать, покрытые зеленью холмы Южного Ливана. Южный Ливан и впрямь был красив». Основная экономическая деятельность в этом регионе приходилась на Бейрут. Это был финансовый центр Востока. Ходили даже разговоры, чтобы превратить Бейрут в город столичного значения. Но дальше разговоров пока дело не шло. В целом же в Бейруте, помимо отделений всех крупнейших банков, первого русско-германского, объединенного кредитного, военно-промышленного и других, был построен... Один из крупнейших в мире портов и два огромных нефтеперерабатывающих комплекса, питающиеся от стратегического трансаравийского трубопровода. Примечание. Трансаравийская трубопроводная система. Огромный трубопровод и в нашем мире тоже в несколько веток построенный так, чтобы экспортировать арабскую нефть через порт Бейрут. Однако, После начала гражданской войны в Ливане и после появления управителей стран, через которые проходит трубопровод, чуть что-то останавливать прокачку, нефть стала выгодно отгружать танкерами, строить новые терминалы, несмотря на то, что дороже. В империи, конечно, такого произойти не могло, и ключевой экспортной трубой на САСШ и Британию была именно эта система. Конец примечания. Практически вся восточная нефть, идущая на экспорт, экспортировалась через в вглубь империи. Она шла по нефтепроводам. Доставшаяся сейчас Ливана была крестьянской. На скудной коммунистой холмистой почве крестьяне выращивали виноград, где-то и пшеницу сеяли, делали красное вино Бека, очень даже неплохое. Крепость Бафор была одной из ключевых опорных точек оборонительной системы этих мест. Возводилась она еще крестоносцами, но сейчас в ней и вокруг нее располагался опорный пункт, в котором могли разместиться не меньше двух полков. Все холмы вокруг крепости были превращены в систему оборонительных укреплений, чудовищным трудом в каменистой земле отрыли капониры для самоходных гаубиц, и боевых машин пехоты. Выкопали блиндажи для личного состава, но это было всего лишь прелюдией к системе обороны самой крепости. Сама крепость была построена на высоком холме. Увидев ее первый раз, я попытался прикинуть, какими же силами надо ее штурмовать, и не смог три-четыре этажа вверх и десять этажей вниз, в скальную породу где немыслимым трудом были выбиты и укреплены подземные этажи, бункеры, переходы, казармы, склады. Ехать до крепости было тяжело, дороги в этой местности были не асфальтированными, а гравийными, да еще и на егере, образцом комфорта не являющимся. Примечание. Егерь — один из видов внедорожников, выпускаемых империей в большом количестве, Довольно большой, в его кузове могло разместиться до девяти человек. Конец примечания. Пока машина преодолевала один крутой поворот за другим, карабкаясь по обрывистым, покрытым зеленью холмам, мы с Соли думали о том, почему нас писали на берег, несмотря на то, что врачебная комиссия сочла нас годными к службе. О том, что официально мы вычеркнуты из всех списков, Из всех документов мы и не подозревали, и о том, что посланное мной в Петербург ответное письмо даме моего сердца, перехвачено на почтовом ведомстве, я тоже не знал. Высадили нас у самого входа в крепость, и не успели мы оглядеться, как нас уже вызвали предстать пред дочей. Полковник Лопухин, военный комендант укрепленного района Бафор, изволили нас видеть». Однако в тесном кабинете коменданта военных не было. В кабинете нас ждал довольно молодой нович человек, лет сорок, не больше, в черном гражданском мундире. Кажется, я его даже где-то видел в петербургских салонах. Знаки различия на мундире указывали на то, что перед нами действительный статский советник империи. Примечание Гражданский чин четвертого класса не ниже начальника отдела в разведке, который этот самый господин, судя по всему, и принадлежал. Конец примечания. — Господа! — Лейтенант Воронцов, ваше превосходительство! — отрекомендовался я. — Лейтенант Халими, ваше превосходительство! С заметным акцентом, проявлявшимся у него только тогда, когда он нервничал, поприветствовал незнакомца Али. — Присаживайтесь. — Удивительно, но незнакомец нам не представился и не предъявил никакие полномочия, хотя я понимал, что без оных оказаться в кабинете коменданта базы, причем в отсутствии хозяина, он не смог бы никак. — Похоже, либо разведка генерального штаба, либо и вовсе заграничный отдел. — Господа, зовут меня Иван Иванович, называть меня «превосходительством»? или каким-либо иным титулом, не стоит. Кстати, вы не тот ли самый князь Воронцов? Похоже, слава впереди меня бежит. А скандалился? Тот самый, неохотно подтвердил я. Улыбка мелькнула на губах советника и погасла, как гаснет огонек свечи под сильным порывом ветра. Перейдем сразу к делу, господа. Вам известно, что происходит в последнее время? Вопрос был задан намеренно, неопределенно, поэтому нам оставалось лишь признаться в собственном незнании. — Есть силы, — Иван Иванович говорил нарочито-медленно, словно взвешивая на каких-то призрачных вестах каждое слово, — которым крайне выгодно инициировать отторжение от империи территорий всего Ближнего Востока, прикрываясь исламским экстремизмом и сепаратизмом. Мы считаем, что произошедший в последнее время взрыв радикального ислама прикрывает намерение некоторых держав утвердиться на Ближнем Востоке. С этим мы мириться не можем. Высочайшим повелением на этом месте Иван Иванович прервал свою речь, какое-то время помолчал, словно раздумывая, говорит ли ему дальше и... Посвящать ли нас высшей тайной империи? С высочайшим повелением указано предпринять все возможные меры для того, чтобы выявить и ликвидировать очаги экстремизма. При этом разрешено применять те меры, применение которых ранее было под запретом. Поэтому ваш первый экипаж отныне становится оперативно-боевой группой, специального назначения, подчиненное лично мне. — Извольте ознакомиться с приказом, господа. Секретный приказ был подписан лично военно-морским министром Кокориным. Я даже не поверил своим глазам, чтобы военно-морской министр подписывал документы, касающиеся всего лишь нескольких лейтенантов. Примечание. Военно-морское министерство или адмиралтейство было самостоятельной структурой и в Министерство обороны не входило. В него были свои базы, своя авиация, как патрульные, так и авиакрылья на авианосцах, свои наземные части, морская пехота и много чего другого. Конец примечания. Ваше Начал было Али, и тут же сбился. Иван Иванович недовольно повел бровью. — Иван Иванович, мы больше не служим во флоте. — Так господа, — улыбнулся наш новый начальник, — вы не только служите во флоте, вы отныне считаетесь участниками боевых действий. Как вы изволили убедиться, все чины, поименованы этим приказом, до особого распоряжения считаются откомандированными в распоряжении разведупра главного штаба ВМФ. Поэтому и сроки присвоения, очередных званий и все виды довольствия отныне для вас считаются по правилам военного времени. Старлейские нашивки, господа, можете нашить уже завтра. Однако, сноситься с родными и знакомыми, По любому поводу и любыми средствами связи вам воспрещаются до особого распоряжения. Как-то непривычно. В армии звания присваивались торжественно, Обмывались потом еще более торжественно, в офицерском собрании, с поздравлениями, с шампанским рекой, порой с барышнями, а тут в потаек, как будто очередного звания нужно стесняться, или в его присвоении нет ничего особенного, запрет на общение с родными. Было еще одно маленькое «но». Какой смысл офицеру генерального штаба? Надевать штатский мундир, если у него есть свой, военный. Похоже, все-таки заграничный отдел. В ближайшее время, — начал Иван Иванович, — мы должны, используя разведывательную информацию полиции, картотеку, жандармерии, данные иных разведывательных служб, выявить и разгромить террористическую сеть, развернутую в этом районе. Вам что-нибудь говорит имя «Осама бен Ладен»? Али отрицательно покачал головой. — Что-то читал в правительственном вестнике, вспомнил я. Кажется, была большая статья. Злодеи не унимаются, верно? — Верно. И снова та самая мимолетная улыбка. Злодеи и в самом деле никак не унимаются. Одним из этих злодеев является Сама Бен Ладен, по нашим предположениям, агент разведки либо Британии, либо САС либо обеих разведок сразу. Более того, мы считаем, что он может скрываться в британском сеттельменте в Беруте, может также иметь подложенные документы и прикрываться дипломатической неприкосновенностью. Выявление и ликвидация этого господина будет являться для нашей группы задачей номер один. Вот это номер раз. Ликвидация — это... — осторожно полюбопытствовал я. — Ликвидация — это ликвидация, — отрезал Иван Иванович. — Никто особо не опечалится, если в один прекрасный день этого господина найдут плавающим в воде порта Бейрут, который он умышлял взорвать, с пулей в голове. Я расстроюсь по этому поводу меньше всех прочих. Я ясно выражаюсь, господа. Вообще, нечто подобного мне было известно. В самой империи ходили слухи, что существуют люди, решающие вопросы безопасности империи именно таким образом. В заграничных газетах и англоязычном интернете с завидной периодичностью появлялись статьи о том, что самодержавная власть Российской империи держится на убийствах, пытках и терроре, что смертная казнь во многих случаях, Когда нельзя применить ее по уголовному закону, просто заменяются на тайные бессудные расправы. Чаще всего такие дела связывались с именем тайного советника Кахицакая, несменяемого товарища министра внутренних дел империи. Похоже, что хотя бы часть из того, что говорилось, была правдой. Не сказать, что я боялся этого. Любой дворянин с детства и до горбовой доски является солдатом империи. Так учили в семье. Такого поведения требовали все мои предки, все мужчины рода Воронцовых, живые и павшие. Да, это грязная работа, но именно поэтому ее должны выполнять люди с понятием об офицерской чести и долге перед империей. Гораздо хуже... Если работу подонка будут выполнять подонки, да и те, кто направил груженый газовоз на спящий город, умышляя сжечь как можно больше спящих людей, и христиан, и мусульман, всех, меньше всего заслуживает честного и справедливого суда. Где и как мы будем действовать? Действовать придется как в Беруте, так и в его окрестностях». Основные звенья террористической сети находятся в самом городе. Иногда будете действовать поодиночке, иногда оперативно-боевой группой в полном составе. Каждый из вас отныне человек, ведущий двойную жизнь. С одной стороны, вы приехали в Вейрут отдыхать или по делам, возможно, даже делам темным, противозаконным. С другой стороны, каждый из вас солдат империи. Помнящие о своем долге. Извольте получить. Иван Иванович подтолкнул в нашу сторону два толстых пакета из плотной крафт бумаги. Там новые документы, ваше жалование по гражданскому ведомству за полгода авансом, деньги на оперативные расходы, жалование по военному ведомству, равно как и денежная компенсация, за все виды довольствия, будет перечисляться на ваши банковские счета оружие получите здесь оно является трофейным и отчитываться за него не нужно каждый из вас купит по автомобилю подержанному незаметному соответствующие средства вложены отдельно в конверт снимите квартиры меня не ищите я сам вас ойду. к консульствам к военно морской базе ни шагу Увидите знакомых, перейдете на другую сторону улицы. Все ясно? — Так точно, — сказал я, хотя в голове был полный сумбур и катавасия. — Тогда извольте исполнять. С нами Бог. С нами Бог, за нами Россия.